Глава 9. Аврора. Я выхожу из клиники и иду прочь настолько быстро, насколько это возможно в моем положении. Прохожу мимо припаркованной машины, игнорируя открытую Артемом пассажирскую дверь. Аврора окликает меня мой палач, но я не оглядываюсь. Он хотел, чтобы я съездила в клинику. И встала учет. Я это сделала. Сейчас у меня свои дела. Должно же быть у меня личное пространство. Аврора, стой, звучит уже настойчивое. но я все равно иду своей дорогой. Что я могу еще услышать от чудовища? Все, что хотел, он уже сказал. Артем все же догоняет меня хватает за руку и разворачивает к себе разумеется вся та любовь весь тот трепет что были у него в глазах в кабинете УЗИ, давно исчезли и спрятаны под маской непрошибаемости и короля мира я кажется к тебе обращаюсь угрожающе произносит муженек, сверля меня темным взглядом Куда ты так торопишься? На меня неожиданно сваливается усталость, и я резко выдыхаю. И с этим вместе как будто уходят все силы. Что тебе еще надо, а, Артем?» Ты убедился, что товар не бракован? На днях тебе это еще подтвердит И генетик, я услышала, что ты не откажешься от дочери. О'кей. Я сделала все, как ты хотел. Приехала в эту клинику, стала на учет, прошла обследование. Теперь я могу уделить время своим делам. Или же ты хочешь сказать, что я заперта в твоей тюрьме без права выхода в свет? Те же дела. Неважно, тебя они не касаются. Может быть, уже отпустишь меня, показываю взглядом на его довольно приличную хватку на моем предплечье. Синяки останутся. Поползут слухи, что волков избивает беременную жену. Партнера ценят. Артем тут же убирает от меня руки, как от прокажённых. Едва ли не отшатывается. Аврора, садись в машину, хватит припираться. Если бы не знала Волкова, подумала бы, что он тоже устал. Очень уж у него соответствующий голос. Да и общий вид. не в метро же тебя кататься беременной. Зачем в метро? Не настолько все плохо Волков, на такси. Я никогда не доверю свою беременную жену какому-то таксисту. Еще непонятно, как он ездит. Садись в машину, отвезу куда скажешь. Становится прохладно, а я все же легко одета. Не хватало еще и простудиться для полного счастья. Артем снова помогает мне забраться на переднее сиденье и пристегивает ремнем. — Не давит Гордый ремень касаясь живота и смотрит мне в глаза. Разумеется, там плотная стена, которую мне никогда не пробить. Но мне кажется, что он специально проявляет эту чрезмерную заботу, чтобы иметь возможность хоть так коснуться ребенка, потому что в другой ситуации я не подпущу его и на пушечный выстрел к себе особенно после сегодняшней его выходки в клинике с генетическим анализом. "Нет, все в порядке", бурчу, уставившись перед собой. "Куда тебя отвезти? Ты обещаешь, что потом оставишь меня в покое", выпаливаю, начинаю торговаться. "Этого человека неожиданно становится очень много в моей жизни, и меня это угнетает". Я хочу свободы и личного пространства. У меня совещание и две встречи сегодня. Меня не будет до ночи. А может, ты вообще не придешь ночевать? произношу с сарказмом и надеждой в голосе. Поверь, я не очень расстроишь. Артём усмехается уголком рта наклоняется ко мне и тянет низким голосом Нет, жена, отныне я всю ночь буду проводить дома, с тобой в одной постели. Чтоб тебе провалиться в волках. Так куда тебя отвести? Отстраняется и тут же меняет тонна безразлично холодной. Произношу адрес сквозь зубы, отвернувшись к окну и сложив руки на груди. Точно туда, уточняет, нахмурившись. Там же больница. С зубы так, что становится больно в висках. Хотела бы я, чтобы это было ошибкой. Артем останавливает машину прямо у главного входа. И пока я отстегиваюсь и собираюсь с духом, муженек уже обходит машину и предлагает мне руку, чтобы выйти. Набрав побольше воздуха в легкие, я иду ко входу. Артем следует за мной. Ты же сказал, что у тебя совещание и две встречи? Раздражение и злость снова возвращаются ко мне. Подождут. Муженек сопровождает меня до палаты, но перед самым входом останавливается. Что, не зайдешь? Даже не взглянешь, что натворил, с горечью выплевываю, чувствуя, как подступающие слезы жгут глаза. Сейчас я мечтаю об одном придушить виновников всех моих несчастий. Муженек игнорирует мой вопрос, продолжая стоять у стены. Да я и не жду ответа. Их мне никто и не даст. Тихонько толкаю дверь палаты, и мне в нос тут же ударяет едкий запах лекарств. С детства не любила больницы. Поэтому мама старалась минимизировать мои походы туда. И всегда усиленно лечила меня дома, оберегая и окружая заботой. Мама. В моей голове тут же всплывает образ ухоженной, красивой, и статной женщины. Я до сих пор помню тепло и ее рук, ее улыбку и даже, кажется, слышу запах ее выпечки, которой она всегда меня баловала. Первая слеза срывается и летит на пол, оставив на щеке едкую дорожку. Я не узнаю эту женщину, что лежит на больничной койке. Это не может быть моя мама. Ее лицо и руки все в глубоких морщинах, под глазами темные круги. Некогда шелковистые волосы всегда аккуратно уложены сейчас беспорядочно разбросаны по подушке ее губы в кровь, а руки безвольно лежат поверх простыни мама очень бледная даже можно сказать восковая если бы не ее медленно вздымающаяся грудь я бы подумала что она умерла. Господи, за что ты так с нами? Как так выше, что некогда крепкая и счастливая семья разрушена? Как вообще можно уложить в голове, что я сплю в одной постели и живу под одной крышей с человеком, который довел моего отца до могилы, а мать до больничной койки? Хочет. Орать в голос от бессилия, злости и неприятия такой несправедливости. Хочется придушить голыми руками. И соблазн так велик. Ведь виновник всех моих бед стоит сейчас за стенкой. Вновь смотрю на женщину, окутанную проводами и закусываю кулак до боли, до слезами. Но я не имею права быть слабой. Я должна держаться ради мамы, ради дочери, ради их будущего и счастья. Я смогу. Отец научил принимать все жизненные удары лицом к лицу. Он взрастил внутри меня стальной стержень. Но он ломается пополам, когда мама распотевает глаза. Она с трудом фокусирует на мне взгляд и шепчет: "Кто вы?"